Глава 6 Но как же вы сюда добрались? До Ниццы уже ходит поезд. Но от Ниццы к нам не ходит сейчас ничего. От Ниццы к вам и пешком недалеко. Так вы шли пешком. Боже мой, Феликс, я думала, вас кто-то подвез. Нет, летом это приятная прогулка, конечно, но сейчас. Дорога, я думаю, превратилась в сплошной лед. И ветер с моря, ведь это шквальный ветер. «Мария, вы так ужасаетесь, что я начинаю чувствовать себя Робертом Скоттом. Это не соответствует действительности. Французская ривьера даже и зимой не похожа на Северный полюс. Я в самом деле приятно прогулялся. Фляжку коньяка по дороге выпил. От вас не пахнет коньяком?» «Я закусил мускатным орехом». Они замолчали. Мария хотела спросить, зачем он шел сюда пешком, но глупо было спрашивать его об этом. Простите меня, было первое, что он сказал, когда ее увидел. «Вода, наверное, уже согрелась», — сказала Мария, поднимаясь с маленькой скамеечки, на которой сидела перед камином. Вода в двух ведрах, которые Феликс отыскал в сарае, грелась на огне. Ведра стояли в камине на подставках, которые он согнул из толстой проволоки. Мария не подозревала, сколько полезных вещей хранится в ее доме. Все они ожили в его руках. «Я проверю топку», — сказал Феликс, вставая со второй такой же скамейки. «А вы пока ванну примете. Не ванну, вернее, ведро». Ведро с горячей водой он отнес в ванную, а сам пошел в подвал. Мария стояла у двери ванной и слушала его шаги. И казалось, что их можно слушать бесконечно. Но все же надо было раздеться, поскорее вымыться и освободить ванную для Феликса чтобы он не говорил о неутомительной пешей прогулке, но понятно же, что все тело гудит у него сейчас от усталости. Она развела горячую воду, холодной, и встала в ванну. Все-таки дом не прогрелся полностью. То ли гениальная отопительная система была слишком старой, то ли ее было недостаточно. Мария ежилась, поливая себя водой, но все равно вымыться почти по-человечески после суточного перерыва было приятно. Она вытерлась и нырнула в махровый халат. Феликс стоял под дверью ванной. Открыв дверь, Мария чуть не ткнулась лбом в его грудь. Она остановилась. Полушага не было между ними. «Извините, я заставила вас ждать, пока выйду», — проговорила Мария. «Я не ждал, пока вы выйдете. Я хотел зайти туда к вам. Я страшно вас хочу, Мария. Я вас обидел, я понимаю, и не надо бы мне сейчас так говорить, но я не знаю, как по-другому это назвать». В его голосе прозвучала растерянность. Мария никогда не слышала, чтобы его голос звучал так. Да, наверное, это растерянность. Свечи уже почти догорели, и он стоял перед нею, держа в руке лишь один короткий полуогарок. Перемены в его лице происходили так стремительно, что казались мучительными. Но, возможно, все это только свечные отблески их игра. «Что ж, вы правы, сейчас не время для кокетства», — сказала Мария хотя вас, возможно, в прошлый раз разочаровало именно его отсутствие. Она положила руки Феликсу на плечи и поцеловала его. Все-таки от него пахло коньяком, но только вот так, целуясь, можно было почувствовать этот запах. Голова у нее закружилась так, как будто бы она сама пила сейчас этот коньяк. Меня не разочаровало. Он задыхался, губы у него дрожали. «Я совсем не потому». «Простите меня, ну, пожалуйста». Он произнес это с таким отчаянием и сжал ее в объятиях так крепко, что Мария вскрикнула. Феликс отпрянул от нее. «Я чувствую, что нельзя тебе со мной. С собой всем это чувствую физически и умом знаю, а не могу, Мария, не могу. Всего меня к тебе тянет, клонит, — выдохнул он». Мария прижала щекой к его груди. Сердце его билось так гулко, так стремительно и прерывисто, что она испугалась. — Пойдем, — сказала она, — я помогу тебе помыться. Кажется, это отчаяние, причину которого она так и не поняла, вымотало его. Он позволял делать с собой все с беспомощностью ребенка. Мария почувствовала, что когда он снимает с себя одежду, его плечи дрожат, как будто его охватывает какая-то необъяснимая слабость. Она помогла ему снять свитер. Руки у него бессильно падали. — Феликс, тебе плохо? — спросила она почти испуганно. — Нет, — шепнул он, нет, — нет-нет. Мария сняла халат, встала рядом с Феликсом в ванну. Она и раньше видела, что он высокий, но теперь, когда они стояли голые, прижавшись друг к другу, ей показалось, что он просто огромный. Она стала поливать его водой из ковшика. Это был очень старый фаянсовый ковшик, из него поливали водой еще ее маму Маник, а может, даже и бабушку Мадлен. Мария взяла руку Феликса, приподняла, налила гель ему на ладонь, Принялась растирать его пальцы. «Не отмоются», — сказал он, — «не отмоются руки. Я же перчатки не надеваю, когда работаю. Мне всегда как-то жалко было перчатки надевать». «Почему?» — спросила она. Она обрадовалась, что он говорит ясно, что исчезла эта его странная слабость. А то казалось уже, что он упадет сейчас навзничь. «Это глупо, может, но я люблю руками чувствовать. Мне это нравится страшно. Поверхности, соединения всякие. Металл, дерева все равно. Но руки как рашпиль стали. А тебе больно из-за этого было. Но я же не знал, что с тобой буду. Он объяснял все это как ребенок. Мария улыбнулась. Хорошо, что свеча совсем догорела, и он не может видеть ее улыбку. «Как мало воды», — сказала она. «Надо было оставить для тебя побольше. Мне и полведра хватило бы». «Ты лавандой пахнешь. Но это просто шампунь. Ведь мы много такого придумали». Снова теперь уже, не скрываясь от него, улыбнулась Мария. Король солнца боялся воды, и для него придумали много всего, что ее заменяет. «Тебя никто не заменит». Он говорил вне логики и смысла. Нет, смысл был в каждом его слове, но это был не логический, а совсем другой смысл, и она чувствовала, что этот смысл для него сейчас единственно важный. И для нее этот единственный смысл был важен тоже. Мария вылила ему на плечи остатки воды. «Я не знаю, что тебе дать, чтобы ты оделся», — сказала она. «У меня совсем нет мужских вещей. Может быть, ты наденешь вот этот другой мой халат, а потом завернешься в плед, тебе не будет холодно». «Мне не будет холодно», — сказал Феликс. Он вынул Марию из ванны, подержав немного на руках, поставил на коврик. Она почувствовала, как жалко ему спускать ее с рук. Она стояла на коврике, а Феликс вытирал ее точными движениями, как будто мог видеть в темноте. Потом взял с полки над ванной сухое полотенце и закрутил у нее на мокрой голове, как тюрбан. «Разве ты меня видишь?» — спросила она. «Да, странным способом». Каким именно способом, он не объяснил. Но она уже поняла это и так, он все равно, что видел ее, когда к ней прикасались его руки. Оттуда же с полки он взял халат для себя. Рукава едва доставали ему до локтей. «Давай пойдем сразу в спальню», — сказала Мария. «В большом зале все-таки холодно, и от новых дров получился дым, ведь они были сырые. Я тебя провожу». «Почему провожу?» Мария снова почувствовала себя выизволенной. Она предлагает ему лечь вместе, а он отказывается с неприятной уклончивостью. Разве она предложила это как-нибудь неясно? на спальне на втором этаже они дошли молча. Гудели омосовские печи, было почти тепло. Мария села на кровать. Феликс стоял в дверях. «Ты ведешь себя, как будто тебе со мной тягостно», — сказала она. «Но все же я вижу, что это не так. Почему такое происходит с тобой?» «Я не могу тебе этого объяснить, не могу. Но мне это обидно и оскорбительно. Очень, Феликс. Я не понимаю, что это значит. Ты не хочешь быть со мной?» Но тогда почему ты -то приехал?» Феликс быстро шагнул к Марии и присел на корточки у ее колен. «Я бы умер, если бы не приехал». Он положил голову ей на колени. «Но если скажешь, я уйду». «Я говорю тебе, не уйти, но совсем наоборот, а ты...» «Я ничего не понимаю». Мария расслышала в своем голосе слезы. растерянности и отчаяние. Только это она чувствовала сейчас. Он просто издевается над ней. Но отчаяние, которое прозвучало в его голосе, испугало ее своей силой гораздо больше, чем собственное. «Прости меня», — сказал Феликс, и повторил, «прости». Последнее это слово он проговорил чуть слышно. Мария вздрогнула. и показалось, что он в самом деле может умереть сейчас. «Феликс, успокойся, прошу тебя», — сказала она, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. «Нам обоим надо успокоиться. Мы ничего не понимаем, что происходит, и...» «Я понимаю, что происходит», — перебил он. Теперь его голос звучал глухо убито. «Тогда я прошу тебя, ложись в кровать и постарайся уснуть. Может быть, сейчас наши нервы просто встревожены этим мраком и холодом, и нам надо просто дождаться утра. Завтрашний день сам о себе подумает», — добавила она. Неизвестно, успокоили ли эти слова Феликса, но ей от них стало спокойнее. «Голос твой...» В его голосе отчетливо прозвучала нежность. Это было пронзительно. У Марии перехватило горло. «Когда ты вот так говоришь, ясно, чисто, мне кажется, что можно жить». «Это не кажется тебе, это правда можно жить. Но нельзя на тебя это взваливать. Даже прикасаться тебе к этому нельзя». Она снова ничего не поняла из его слов. «Ложись, пожалуйста», — повторила Мария. Феликс лег и замер под одеялом. Он сделал это с той же послушностью ребенка, которая так поразила Марию в нем полчаса назад. Видно было, он не знает, что ему делать, и готов на все, что она скажет. «Завтра это пройдет», — подумала Мария. «Возможно, это от усталости. всё таки он шел долго пешком, и этот ветер... Да, он просто устал, быть может». Но тревога не успокаивалась в ней, и здравые слова не помогали, Она думала, что Феликс не сможет уснуть. Но он уснул, кажется, в ту самую минуту, когда его голова коснулась подушки. Мария лежала рядом, пытаясь разглядеть его лицо во мраке. И вдруг она заметила, что мрак развеивается. Медленно, волшебно светлел воздух в комнате, проступали очертания предметов, голова Феликса на подушке, черты его лица. Луна выходила из-за туч с торжественностью хозяйки. Мария встала, подошла к окну. Все было залито холодным, но долгожданным светом. Ветер стих, облака стояли в небе неподвижно. Лунное сияние освещало город и море, как пейзаж после битвы. С кем была эта битва, Мария не знала, но ей показалось, что она уже выиграна. Она смотрела, как победный свет заливает черепичные крыши, каменные лестницы, редкие деревья. От крика, который раздался у Марии за спиной, содрогнулись средневековые стены. Она обернулась так, что больно стала подошвам босых ног. Во время ее стремительного поворота они обожглись о ковер. Феликс сидел на кровати, опустив ноги на пол. Он раскачивался, обхватив себя руками за плечи, и зубы у него стучали так, что слышно было в другом конце комнаты. Феликс, Мария бросилась к нему, присела, схватила его за руки. «Что с тобой?» Может, он увидел страшный сон, — мелькнул у нее в голове. Но она не могла себе представить, чтобы взрослый человек, уже проснувшись, так жутко трясся из-за сонного видения, даже очень страшного. «Феликс не то что трясся, он дрожал и бился, словно в конвульсиях. Что с тобой, — растерянно повторила Мария. Он скрипнул зубами, дрожь стала утихать. Тише становилась она, тише, исчезла совсем». «Все», — сказал Феликс почти спокойно, — «извини». Лицо у него было бледное. Мария видела, что не только от лунного света по лбу катились крупные капли пота. Она встала, прикоснулась к его лбу губами. Лоб был холодный, как лед. «Если ты сейчас же не скажешь мне, что с тобой, я уйду», отшатнувшись от кровати, на которой он сидел, с отчаянием воскликнула она. «Я не верю, что ты так ненавидишь меня, чтобы... чтобы так со мной...» «Я тебя ненавижу!» Феликс поднялся, шагнул к ней. Его руки легли Марии на плечи. «Я тебя люблю больше жизни, Маша!» Он замер. Он молчал очень долго и выговорил, наконец, «Единственная моя родная!» Какой-то страшной тяжестью дались ему эти слова. Но они были правда. Мария чувствовала это так же, как чувствовала его руки у себя на плечах, шершавые, любовные прикосновения его ладоней, пальцев. Они стояли обнявшись, сплошь залитый лунным светом. Потом Феликс убрал руки с ее плеч, отстранился от нее. «Я скажу, конечно, скажу», — сказал он. «Надо было сразу, чтобы ты вообще к этому мраку не прикасалась. Нельзя женщине к этому прикасаться. К чему нельзя? Я ничего не понимаю. Мария, я не могу быть с тобой, потому что я убил человека». Его голос звучал суровой и страшной тоской. «Но как?» — задохнувшись, выговорила Мария. Она ожидала чего угодно, только не этого. Феликс убил человека вот этими руками. Она посмотрела на его огромные руки и содрогнулась. Он заметил это. «Вот видишь, невесело усмехнулся он. Я и сам знал, что женщину от этого должно... От убийцы она должна отшатнуться и с ужасом бежать. Не должно это быть по-другому. А ты?» Мария не понимала, что означает ее вопрос. Но Феликс почему-то понял. «А мне бежать некуда», — сказал он. «То есть я сбежал, конечно, в Париж, а пробовал сбежать. Но от себя не убежишь, такая вот банальность. И жить после того, как убил, тоже нельзя». Тяжесть его слов повисла между ними, как свинцовый шар. «Феликс, теперь я прошу тебя, сядь вот здесь и расскажи мне об этом. Как это произошло и почему это произошло? Расскажи то, что ты можешь мне рассказать». «Да все я могу тебе рассказать», — сказал он устало и добавил с горечью. «Чего уж теперь?»